Глава 20. Наэль. Клод ушёл сразу после того, как мы переспали. Я просыпаюсь одна в постели, уже с привычной головной болью. Долго сижу на кровати, пытаясь прийти в себя. Тревожное смятение, кольнувшее сердце посреди ночи, прогоняет сон. Бесконечно кручусь, так толком и не отдохну. С самого утра само не своё. Шестое чувство бьёт тревогу, предупреждая об опасности. Вопреки просьбе Клойда, я всё же возвращаюсь в Покос, воспользовавшись общественным транспортом. Входные двери бара открыты. И я без труда пробираюсь внутрь, не теряя времени, поднимаюсь к себе, чтобы переодеться. Быстро закончив со сборами, спускаюсь с чердака, закрываю за собой металлическую дверь в подсобку и оглядываю бар. Клиентов ещё нет. По залу лениво расхаживают несколько официантов, вытирая столики. Вчера здесь был настоящий хаос. В давке пострадало немало людей, а сейчас так спокойно и тихо, словно ничего и не произошло. Я иду к самому широкому окну и с крести в руке на груди рассматриваю небо. Говорят, атмосфера Брантиса по составу очень похожа на атмосферу Земли. Планета наших предков всегда завораживала меня. Первозданная манящая, она как священный источник наполняет нас своей сакральной энергией. Ведь все мы, ныне живущие, по сути, являемся маленькой частью её природы. Здешнее небо нежно-голубое, покрыто бело-розовыми облаками. Лазурная гладь действует на меня умиротворяюще, и я готова часами любоваться этой красотой. Катарсис, произношу я, лислышь. Перед глазами возникает картина из моего детства. Под этим самым небом я, ещё маленькая девочка, раскрыв руки в стороны, воображаю себе космическим кораблём с широкими крыльями и бегу по полю, заросшему высокой жёлтой травой. Ветер играет с моими светлыми короткими волосами, отбрасывая их в разные стороны. Состояние абсолютного счастья. Зажмуриваюсь и улыбаюсь так, что сводит скулы. В своих мечтах я порю, поднимаюсь к облакам и задеваю их руками, достигаю порога дома, где пахнет самой вкусной во всей вселенной едой. Открываю дверь и застаю маму за сервировкой стола. Грустишь? Ты же не думала, что она останется здесь навечно? Хриплый голос Мишель выдёргивает меня из блаженного состояния покоя. Осознав услышанное, у меня в груди что-то обрывается. Я забываю, как дышать. Кто? Еле слышно срывается вопрос с моих побледневших губ. Эдмс и его команда, дура. Неужели твой постоянный клиент забыл попрощаться? Их комета уже на старте космодрома, они скоро вылетают, Брон сказал, извещая. Ты врёшь, подозрительно сощуриваясь, не веря ни одному произнесённому ею слову. Да пошла ты. Какое мне вообще дело? Я вчера из-за него потеряла все свои сбережения. Пусть катится отсюда. Игнорируя её выпады, бросаюсь к входной двери и вылетаю на улицу. Набираю полную скорость, на которую только способна, и мчусь изо всех сил к съёмному дому. Влевать, если кто-то увидит мои неординарные физические способности. Главное успеть. Вдруг Эдамс ещё там? Залетаю сразу в гостиную и застаю там всю команду в сборе. На них уже надеты лётные чёрные кожаные костюмы с серебряной молнией на груди. Парни стоят в шеренге и внимательно слушают речь своего капитана. От их пьяных рожней не осталось и следа. Лица серьёзные, сосредоточенные. Моё появление их отвлекает, и удивлённые взгляды всех присутствующих поворачиваются ко мне. "Наэль, зачем ты пришла?" твёрдым тоном задаёт вопрос Эдамс. Он продолжает стоять, камни спиной. Замечаю по его позе, что он несколько подавлен и обеспокоен. Клод, ты уезжаешь? Моё дыхание рваное после пробежки. Он надевает на себя броню невозмутимости и с ледяным спокойствием отвечает: Наэль, нам пора возвращаться в космос. Я прикрываю глаза, переваривая услышанное. Становится нечем дышать. Кажется, что горло обвили тугой верёвкой и меня душит. Всем разойтись. Готовность на выход 5 минут, властным жестом руки приказывает своим. Команда подчиняется беспрекословно и исчезает в мгновение ока, оставляя нас наедине. Мои ноги врастают в пол, душа рвётся на куски. Клойта осторожно подходит, продолжая говорить. Ощущение, что каждое произнесённое им слово бьёт наотмашь. Мы и так в этот раз задержались, больше нет времени оттягивать вылет. Но послушай внимательно, девочка, обходит меня по кругу и останавливается за спиной подбородком нежно касается макушки моей головы и заключает в круг своих крепких объятий он словно создаёт нашу собственную вселенную и помещает меня в самый её центр даря мне чувство защищённости надёжности и тепла эмоции которые может подарить лишь он один и я выкупила бронопокос теперь он будет вести там дела под моим контролем И я запретил ему брать тебя на работу. Забирай все могары, что успела заработать, и убирайся из Вайриса подальше. Это место не для тебя, ангел, оно тебя погубит. Это не просьба и не предложение. Меня просто жёстко поставили перед фактом. Моё лицо превращается в мёд. Ты собирался уехать, даже не попрощавшись со мной? Единственное, что меня волнует. Плевать на бар. Одной рукой ловко разворачивает меня к себе и гипнотизируя серыми глазами притягивает мой взгляд. Думаю, мы уже достаточно долго прощались. На его лице играет еле заметная усмешка. Всё моё выстроенное самообладание вдруг разом исчезает. А ты можешь остаться ещё, ещё на чуть-чуть, растерянно шепчу, голос начинает предательски дрожать. Нет, тихо, коротко иесы. Но если ты улетишь, мы с тобой больше никогда не встретимся, во мне говорит отчаяние, и на ресницах выступают первые солёные капли. настоящий. Это больше не игра. Клод отводит от меня взгляд и кажется, что с усилием выдавливает из себя ответ. Я уверен, что у тебя всё будет отлично, детка. Боюсь даже выдохнуть. Хочется разрыдаться, чтобы избавиться от внутреннего напряжения, терзающего моё сердце. Опускаю глаза в пол, и больше не могу поднять с головы, чтобы вновь посмотреть на него. Клод презирает слабость. Если я сейчас упаду ему в ноги и буду умолять взять меня с собой, он плюнет мне в лицо и уйдёт. Говорят, слова могут ранить больше любого оружия, если заденут самые тонкие струны души. Но порой полное безмолвие ранит сильнее, оставляя человека опустошённым. Чувство, что он не получит ожидаемую реакцию, начинает пожирать изнутри. Вот это и есть настоящая мука. Мне даже не приходится притворяться. Все эмоции, самое что ни на есть настоящие: отчаяние, тревога, страх. Всё это разом отразилось на моём лице полное поражение. Чувствую себя канатоходцем, который успешно шёл по тонкой верёвочке, внезапно разорвавшейся на самом конце пути, сбросив в бездонную пустоту. Обида и грусть прожигают до глубины души. Вырываюсь из его крепких рук. Он легко меня выпускает. Гордо выпрямив спину, разворачиваюсь и убегаю. Остаётся за собой открытую дверь. Надеюсь, моим следующим заказом будет прибить Клойда Эдмса. Уж с этим заданием я справлюсь успешно.